Глава десятая. Салон мадам Шарпантье. Ренуар. В салоне мадам Шарпантье собирался весь цвет парижских знаменитостей в области политики, литературы и искусства. Всегда ими были Доде Золя, Спуллер, Клены, Флобер, Эдмон де Ганкур. Портрет последнего, сделанный Бракмоном, поразителен: холодный, претенциозный, колкий. Я Гельме рассказывал мне о разрыве между Золя и Гонкуром. Гонкур внезапно перестал кланяться Золя и стал интриговать за его спиной. Золя огорчен и не в состоянии понять, чем он мог обидеть патрона. Шарпанье, затрудняясь приглашать одновременно обоих авторов, пробует быть посредником и обращается к Гонкуру в ответ на его увертки. — Но, наконец, если бы Золя протянул вам руку, ведь вы не отвернулись бы от него! — И вот торжественный обед примирения. Ганкур держится все время поодаль, так что к концу обеда Золя хочет объясниться во что бы то ни стало и увлекает Ганкура в маленький салон. Гельме видит его выходящим оттуда со столбенелым видом. Ну что, как? Золя, я спросил его, что я ему сделал. И вы спрашиваете, что вы мне сделали? Вы, ограбивший меня и моего брата. «Ведь это вы взяли за для своей книги творчество после того, как мы написали творчество Франсуа Буше?» «Ренуар, я хотел вам сказать, что и Сезанна я также встретил у Шарпантьев. Он пришел вместе с Золя, но такое слишком светское общество не могло ему нравиться. Во всяком случае, когда в этом обществе говорили о живописи, я обязательно вставлял как шоке, а Сизан... Так что Золя наконец решил, что с намерением ему понравится, я нахожу талант у его земляка. «Очень любезно с вашей стороны хорошо отзываться о моем старом товарище, но между нами стоит ли заботиться об этом неудачнике?» И так как я протестовал, Золя заключил. «Впрочем, вы хорошо знаете, что живопись — не мой конек». У мадам Шарпантье я познакомился с Жюльеттой Адам. Мопассаном и этой очаровательной мадам Клописом, с которой я писал два портрета и с таким удовольствием. Мопассан был в расцвете славы, и все возрастающий успех его произведений наполнял ужасом Гонкуры и даже Золя. Разговор между ними всегда начинался так. «А, Мопассан, какой талант! Но почему никто не объяснит ему, как опасно слишком много писать?» Я вспоминаю, что видел и Тургенева у Шарпантия, и еще много других, имен которых не помню. Например, был некто, желавший обратить на себя внимание красным шарфом, который он надевал под фрак в виде пояса. Он привлекал к себе внимание также тем пылом, с которым он утверждал, что музей необходимы для воспитания народа. Народ в музеях. Какая чепуха! Как-то в Лувре, сидя на скамье, Я слышал от проходивших мимо посетителей. «Вот так рожа!» Я подумал, что же это такое со мной сегодня. Уходя, я встречаюсь с другими посетителями и невольно их наблюдаю. Они останавливаются как раз на том месте, который я только что оставил. Один из них восклицает. «Черт возьми, вот так мордашка!» «Это об инфанте веласкиса Я... Этот человек с красным поясом, которого вы видели у Шарпантье, напомнил мне Барбе Дарвилии. Ренуар. Я встретил его раз или два. Несмотря на все маскарадные костюмы, которые он на себя напяливал. Какая торжественная поступь. Я даже помню, что, увидев его, я решил прочесть одну из его книг. Но я сразу наткнулся на иллюстрации этого бельгийского кабанеля. Ну, вы знаете, о ком я хочу сказать. Робс, и тогда, честное слово, у меня не хватило храбрости читать текст. Но возвращаюсь к мадам Шарпантье, Она не удовольствовалась приглашением художников на свои вечера. Это она подала мужу идею издавать для защиты искусства импрессионистов журнал «Современная жизнь», в котором мы сотрудничали. Мы должны были довольствоваться грядущими успехами, иначе говоря, мы не получали ни одного су. Но хуже всего была бумага, которую нам давали для рисунков. На ней светлые места достигались при помощи скребка. Я никогда не мог с этим освоиться. Редактором современной жизни был Бержера. Позже, когда Шарпантье бросил свой журнал, мой младший брат Эдмон взялся за его издание. Но журнал был при последнем издыхании и вскоре угас. «Я. Вы только что рассказывали о заля. Что думаете вы об его книгах? Ренуар, я всегда терпеть не мог то, что он писал. По-моему, если хотят изобразить среду, необходимо прежде всего воплотиться в своих персонажей. Азоля ограничивается тем, что открывает маленькое окошко, бросает взгляд вокруг и воображает, что изобразил народ, сообщив, что от него дурно пахнет. Но, буржуа, а какую прекрасную книгу он мог бы написать, дающую не только историческую картину весьма оригинального художественного течения, но служащую также в качестве человеческого документа, ведь под этой маркой он торговал своим товаром. Если бы только он потрудился в своем творчестве, просто рассказать, что он видел и слышал в нашем обществе и в мастерских, так как с нами он действительно жил жизнью своих моделей. Но на деле Золя наплевательски отказался представить своих друзей такими, какими они были, что послужило бы к их выгоде. Я. Я встретил однажды демон Бритона у Гельме. — Твой Золя, — сказал он Гельме, — забавляет меня этим сеятелем, который разбрасывает семя, широким жестом. Ты, знающий поля, мог заметить какой-то как раз размеренный короткий жест. Золя мог видеть крестьянина, который унаваживал свое поле. И то, что он принял за зерно, был просто сухой толченый навоз. — Мсье Ренуар, а знаменитый писатель, которого вы должны были встречать у жерпантье, Флобер? — Ренуар, я помню его очень хорошо. Он имел вид капитана в отставке, который сделался комиссионером по торговле вином. — Я, а его произведение? — Ренуар, я пробежал мадам Бавари. Это история кретина, жена которого хотела чем-нибудь стать. Но когда прочтешь эти триста страниц, хочется сказать, наплевать мне на всех этих людей. Я. А тип Омэ. Ренуар. Да. Я. Гильмэ мне рассказывал о веселом недоумении друзей Флабера, когда в последние годы его жизни знаменитый автор Саламбо стал клеймить клерикализм, негодовать на влияние иезуитов, И вооружился всем философским и политическим багажом своего аптекаря. Ренуар Саламбо, вот книга, которую я находил, очень хорошей, Не настолько, впрочем, как роман Мумии. По-моему, лучший из всех книг подобного жанра. Я хорошо знаю, что знатоки упрекают Готье в том, что в его произведениях не чувствуется усилия, что он пишет слишком свободно и весело словно рассказывает развлекательную историю. Ах, сколько раз мне самому делали такие же точно упреки. Можно подумать, что для того, чтобы нравиться, совершенно необходимо быть скучным. Можно подумать, что Франция перешла в протестантство. Мне кажется, кроме того, что публика постоянно боится, что ее обвешивают. Она хочет быть уверенной, что мы достаточно потрудились над вещью, прежде чем она соблаговолит взглянуть на нее а холсты Сезанна выглядят так, будто сделаны одним махом, тогда как на самом деле он возвращался к ним по двести раз. Я. Вы мне еще ничего не рассказали о Гюсмансе. Он не бывал у мадам Шарпантия? Ренуар. Много-много, если я видел его несколько раз в Новых Афинах. Очень почтенный человек, но, по-моему, он страдал тем недостатком, что судило произведениях живописи не по самой вещи, а по сюжету. Поэтому именно он ухитрялся, перепутав Дега, Робса и Густава Муро, одинаково восторгаться ими. Ах, этот Густав Муро! Подумать только, что могли серьезно относиться к художнику, который никогда не был в состоянии нарисовать даже ногу. Его прославленное презрение к свету я считаю просто ленью, но это был основательный хитрец. Извольте додуматься писать золотом, чтобы поймать евреев, даже самого Эфрусси, которого все-таки я считал кое-что смыслящим. Прихожу как-то к нему и натыкаюсь на вещь Густава Муро. Я вы ведь делали декоративные панно для салона Мадам Шарпантье. Ренуар, росписи всегда были для меня несравненным удовольствием, начиная с тех, которые я писал в молодости прямо на стенах кафе. К сожалению, у мадам Шарпантье место было ограничено. Приемные комнаты были по моде того времени целиком декорированы японскими изделиями. И, может быть, как раз под впечатлением такого количества японских изделий меня одолел ужас перед японским искусством. Во время выставки 1889 года мой друг Бюрти подощил меня к японским гравюрам. Там были прекрасные вещи, что и говорить. Но, выйдя из зала, я наткнулся на кресло эпохи Людовика XIV, крытые самой простенькой ковровой материей. Я готов был его расцеловать. Так как у мадам Шарпантье стен для росписи было мало, она предоставила мне поверхность двух высоких панно в пролетах лестницы. Я заполнил их двумя парными фигурами, мужчины и женщины. По окончании росписи был приглашен старый друг дома, художник Геннер от которого ждали одобрения работы. Расчувствовавшись, как это свойственно элизастам, он пожимал мне руки. Это очень хорошо, очень хорошо. Только есть одна ошибка. Мужчина всегда должен быть смуглее женщины. Маленькая деталь. Мадам Шарпантье имела некоторые сходства с Марией Антуанеттой, поэтому на каждом костюмированном балу она обязательно появлялась в образе Марии Антуанетты. Лучшие подруги ее сгорали от зависти, и так как она была невысокого роста, одна из дам пустила такое выражение — это укороченная снизу Мария Антуанетта. Я. Не встречали ли вы гамбетту у мадам Шарпантия? Если о нем вспоминают, то либо для того, чтобы превознести до небес, либо чтобы изругать. Какие воспоминания связываются у вас с ним? Ренуар. Самые лучшие. Какая простота и какая обходительность. Как-то при случае, когда он с особенным вниманием выражал мне свое расположение, я осмелился просить у него помочь мне получить место хранителя провинциального музея с жалованием в 200 франков в месяц. При этом присутствовал спойлер, которому мои претензии показались чрезмерными». Что касается Гамбетты, то его удивила совсем не моя требовательность, но странность моей просьбы. — Как это вам пришло в голову? — воскликнул он. — Дорогой Ренуар, проситесь быть профессором китайского языка или инспектором зданий. Наконец, просите чего-нибудь, что не касается вашей профессии, и я вас поддержу. Но сделать художника хранителем музея нас подымут на смех. Но когда Гамбетта хотел услужить, с какой готовностью он это делал? Во время одной из наших выставок я отправился в газету «Французская республика», чтобы попытаться поместить там несколько строк о выставке. Я попал на Шелемеля Лакура, который мне тотчас же ответил. «Мы ничего не можем для вас сделать. Вы — революционеры!» На лестнице я встречаю Гамбетту, который спрашивает, что привело меня сюда. Я рассказываю мое приключение. — Ах, восхитительно! — говорит со смехом Гамбетта. Шелемель Лакуру не нравятся революционеры. И Гамбетта заставил написать о нас статью. Из всей банды он был самый простой. Я. И однако, как ему можно было вскружить голову? Ренуар. Когда он входил в салон, надо было видеть, какая подымалась там суматоха. Но министр, которому было не по себе от этой чрезмерной услужливости, уже с порога разрезал толпу теснящихся искателей и удалялся в курительную комнату, немедленно наполнявшуюся самыми изящными дамами, уверявшими в эти вечера, что им ничто так не нравится, как аромат сигар и трубок. Каково было мое удивление, когда однажды вечером я застал гамбетту у шерпантье в курительной комнате в полном одиночестве. «Ни одной юбки!» Потом я узнал, что в этот самый день президент Совета Министров, пытаясь заткнуть глотку палате депутатов, потерпел одну из тех неудач, от которых уже не оправляются. У той же Шарпантье я встретил после многих лет разлуки моего друга, музыканта Шабрие. Это у него была моя картина «Выход из консерватории», написанная в саду на улице Кварто. Мы долго были друзьями. Какой музыкант! Мне вспоминается вечер у меня на Монмартре. Шабре, вернувшийся из Испании, привез характерные мотивы своей испана. После обеда, усевшись за рояль, он весь вечер сочинял испана. Какой несравненный пианист! Он играл всем своим существом. Одновременно работали и руки, и ноги в такт этим «Оле-Оле». Я. К какому времени относится портрет мадам Шарпантье? Ренуар. Он сделан в 1878 году. И только положение моей модели в обществе объясняет тот факт, что эта революционная вещь была принята в салон 1879 года. Вместе с портретом мадам Шарпантье и ее детей я послал портрет мадемуазель Самари во весь рост. Настоящее чудо! что эта вещь сохранилась. Накануне вернисажа один из друзей говорит мне, «Я только что из салона. Какая беда! Ваша самари как будто потекла. Бегу. Мою картину не узнать. Вот что случилось. Парень, которому поручено было перенести мою картину, получил от рамочного мастера распоряжение покрыть лаком другую картину, доставленную вместе с моей». Сам я из осторожности не покрывал лаком свою, так как она была еще совсем свежа. Посыльный, подумав, что я сделал это из экономии, решил облагодетельствовать меня остатками своего лака. Мне пришлось в какие-нибудь полдня переписать всю вещь. Можете себе представить, какая была горячка? Я. Дорого вам заплатили за портрет мадам Шарпантье? Ренуар. Я думаю, что, наверное, около тысячи франков. Я тысячу франков за большое полотно с тремя фигурами. Ренуар, и это была совершенно исключительная по тому времени цена. Были ли вы знакомы с неким Пупеном, служившим прежде у Дюран-Рюэля? Он еще закупил целый фонд иерусалимских реликвий, продолжая в то же время подрабатывать картинами. Так вот, я вспоминаю, что видел у его магазина на тротуаре один из моих холстов. Пожа женскую фигуру в натуральную величину с ценой, обозначенной мелом. Восемьдесят франков. Я. Не приходилось ли вам писать мадемуазель Самари в одной из ее ролей? Ренуар. Нет, едва ли я ее даже видел на сцене. Я не люблю, как играют на сцене французского театра. Вот однажды в Фолибержер я видел Элен Андре в одной пантомиме. Просто кусочек роли. Но как это было сыграно? Я очень удивил Берара, на другой день выразив мнение, что государству следовало бы субсидировать фолибержар Я. Значит, не стоит спрашивать ваше мнение о пьесах Эрвье? Ренуар сделал неопределенный жест. — Я. Мне предстоит пойти посмотреть комедию Эрвье «Огненная гонка из Австралии», которую расхваливают. — Вы говорите об этом милом Эрвье? — сказал Фран Лами вошедший в мастерскую при последних словах. — Я, вы его знаете? — Франлами. — Я встретил его во время чая в замке княгини Икс. Дамы окружали Мэтра, восторженно переживали судьбы его героев, восхищались искренностью его искусства и так далее. — Как вам удается, Мэтр, так глубоко проникнуть в тайники человеческого сердца? Он отвечал. — Как я этого достигаю? Я открою вам мой секрет. Я опираюсь на природу. Это происходило в Розариуме замка. Если бы ты видел, Ренуар, эти тысячи роз в цвету. — Роза, моя страсть, — говорила княгиня, обращаясь к керви А вы, так любящий природу... Через несколько дней княгиня тысячи роз получила по почте посылку от поклонника природы. Завернутый в золотую бумагу букет из роз искусственно надставленных в цветочные лаборатории и насаженных на проволочные стебли. Я, обращаюсь к Ренуару, я никогда не слышал от вас о Саре Бернар. Ренуар, женственность. Вот что трогает меня в женщине больше всего, но это редкость. Женственней всех была Жанна Гранье. Кто не видел ее в синей бороде, тот не может себе представить. Вот кого бы я писал с удовольствием. Ренуар видел Сару Бернар в «Даме с камелиями», и так как он питал отвращение к пьесе, артистка навсегда не понравилась ему.